Издательский дом Союз и издательство «Покидышев и сыновья представляют Анибалле Каратчи. Годы жизни 1560 1609. Задачу обновления живописи своего времени взяли на себя балонские художники братья Агостина и Анибале Караччи, их кузен Лодовико. В своей борьбе с маньеризмом братья Карачи пытались использовать ренессансное наследие, которое они воспринимали как идеал. как высший предел развития искусства. Для широкой пропаганды своих идей Караччи основали в Болонье в 1585 году так называемую Академию направленных на истинный путь, явившуюся прообразом позднейших художественных академий. Фактически это была частная мастерская, где проводилось обучение и совершенствование живописцев в специальной программе. Академия объединяла очень небольшое число художников и просуществовала недолго. Но Карачи первые практически создали художественную школу с разработанной программой обучения. Ученикам преподавалась перспектива, архитектура, анатомия, история, мифология, рисование с античных слепков и с натуры. И наконец, практика живописи. Руководство академии братья разделили соответственно личным наклонностям. Всем делом заведовал старший Лодовико. Агостино читал теоретические лекции, Анибале вел практические занятия по рисунку и живописи. Из трех братьев Анибале был самым талантливым. страстно отдавшийся своему делу, он работал быстро и с увлечением, остро полемизировал с противниками, ссорился с братьями, высмеивая аристократические замашки Агостина и педантизм Ладовика. Всем лучшим, что было в нем, Болонский академизм обязан Анибалле, который фактически явился ведущей фигурой нового течения. В 80-х-90-х годах вместе с братьями Анибали расписывает фресками палаццо Болонской знати Фава, Маньяни, Замбекари. И ряд дворцов в В складывающемся новом типе алтарной картины лучшие произведения принадлежат Анибалли: Вознесение Марии, Мадонна со святым Лукой. В этих импозантных композициях то полных взволнованного движения, то строго симметричных и холодных, много скучной риторики, условной театральности. Тяжеловесные фигуры располагаются красивыми группами. Каждое движение и жест, складки плащей строго рассчитаны, приведены в соответствие с канонами классической красоты. В 80-е годы наряду с произведениями на религиозные сюжеты Анибалли написал несколько смелых реалистических картин: Лавка мясника, Автопортрет с отцом, Едок бобов». Особую группу представляют картины Анибали на мифологические темы, в которых очень сильно сказывается его увлечение венецианцами. В этих картинах, прославляющих радость любви, красоту обнаженного женского тела, Анибале выявляет себя хорошим колористом, живым и поэтическим художником. Венера и Адониис. В 95 году Анибале переехал в Рим, где по приглашению кардинала Одоардо Фарнезе начал работать над украшением парадных интерьеров его дворца. После сравнительно малозначительной росписи одного из зал Палаццо Фарнезе Анибале При участии брата Агостина и учеников расписал большую галерею Палаццо Борнезе. Эти фрески принесли ему мировую славу и послужили примером для многих декоративных ансамблей 17-18 столетий. В качестве программы росписи художнику была предложена тема «Триумфу любви. Анибальли разбил поверхность свода на три продольных полосы разной ширины и каждую из них на несколько отдельных эпизодов доминирует сцена триумфа Вакха и Ариадны в центральном поле свода а все остальные эпизоды расположены на разных расстояниях друг от друга с ускорением ритма к середине и эта неравномерность интервалов этот элемент динамики сильно отличает роспись Караччи от аналогичных ансамблей эпохи возрождения, построенных на спокойных гармонических сопоставлениях. Отдельные сцены, изображающие эпизоды из античной мифологии, написаны у Караччи в холодной, четкой, суховатой манере, при помощи которой художник стремится приблизиться к античности. Но при этом он оформляет эти сцены как картины в широких нарядных рамах, словно прислонённые к своду их окружают рельефно написанные обнаженные фигуры, как бы стоящие и сидящие рядом с картинами. По углам росписи Карачи создал впечатление прорывов в стене, через которые виднеются как бы далеко в глубине пляшущие на парапетах фигурки амуров. Такой иллюзионизм, такое нарушение цельности живописной поверхности, черты глубоко чуждые возрождению. Зато нашедшее развитие в искусстве XVII века вместе с контрастной подачей различных элементов росписи, вместе с динамикой и декоративным богатством целого, эти особенности характеризуют роспись галереи Фарнезе как произведение по духу целиком принадлежащее итальянскому декоративному искусству следующего столетия. К лучшим произведениям Анибальи Карачи принадлежат его пейзажные работы. Маньеризм почти полностью предал забвению этот жанр. Караччи и его ученики создают на основе традиций венецианского пейзажа XVI века тип так называемого классического или героического пейзажа. Именно на этом пути художник находит наиболее гибкое разрешение противоречий своего образного видения, добиваясь слияния своего представления об идеальном, прекрасном, широким обобщением реальности. Здесь, в созданном им типе героического пейзажа, берёт начало плодотворная тенденция, нашедшая затем свое продолжение и развитие у мастеров последующих поколений, в частности у Пуссена. Новизна найденного Анибале решения, особенно наглядно выраженного в бегстве в Якипет 1603 604 годы состоит в одновременном противопоставлении и гармоническом созвучии ограниченного во времени и пространстве бытия отдельных конкретных мотивов, среди которых выделен доминирующий святое семейство на берегу реки и бесконечной широты и покоя вечно длящегося бытия природы как целого. Примечательно, что Анибале Каратти стал последовательно выступавший как создатель нового, возвышенного стиля, известен также как автор жанровых композиций, написанных просто из большой живописной непринужденностью. Его портрет музыканта скорбной проникновенностью образа решительно выделяется на фоне всех официальных произведений мастера. Эти реалистические устремления, стихийно прорывавшиеся сквозь академическую доктрину, но не способные ее разрушить, особенно сильно сказывались в рисунках Караджи. Превосходный рисовальщик. Он чувствовал себя в рисунке свободнее от созданных им самим условных художественных катионов. Недаром с его именем связано возобновление после Леонардо такого жанра, как карикатура. В рисунках с натурой он достигает замечательной естественности и точной достоверности, которые, однако, в процессе последующей идеализации образов утрачиваются в его законченных живописных композициях. Это противоречие между реализмом этюда и условностью завершенного образа, порожденное всей сущностью творческого метода Карачи, отныне сделалось характернейшей чертой всякого академического искусства. Станковые картины Анибале Карачи, выполненные в римский период творчества, посвящены главным образом религиозным сюжетам. Холодное совершенство форм оставляет в них мало места чувству, лишь в редких случаях художник создает произведение иного плана, таково оплакивание Христа. Эта картина относится к группе его зрелых произведений, написанных с большим мастерством. Ярко и рельефно, но очень холодно. Художник восторжествовал над маньеризмом. Рационалистически и последовательно построил перспективу, показал объем фигур и даль, но в то же время он отошел и от смелых реалистических работ своей юности, создав обобщенное, но вместе с тем надуманное, патетическое произведение. Легенда, взятая художником в качестве сюжета, рассказывает, что святые почитательницы Христа являются на поклонении его гробницы, но находят ее опустевшие. От тангелы, сидящего на краю саркофага, они узнают о воскресении Христа. Легенда говорит об ангеле, что вид его был как молния, и женщины счастливы и потрясены. Но образность и взволнованность древнего текста не находят у Караччи никакого отклика. Он мог только противопоставить легкие извилистые очертания одежды ангела массивности и статичности фигур женщин. Колорит картины элементарен и даже грубоват, но отличается силой и интенсивностью. Умер Караччи в 1609 году Анебали и его братья оставили много учеников, среди которых наиболее известны Гвидо Реньи и Доминикино.